Глава 17. Утро. Чёртово утро. От ночи я смог урвать всего несколько часов, чтобы хоть немного поспать. А у меня возникло стойкое ощущение, что я зря это сделал, ибо чувствовал себя абсолютно разбитым. Но не суть. Мое состояние – дело десятое. Сейчас от меня не так много зависело, как от горожан, как от Таи и двух шахтеров, которых мы уговорили участвовать в нашем мероприятии. И благо тут каждое утро собирались на какие-то наставления, просветления. Мы решили туда заявиться. «Дети мои!» Явно мы немного припозднились, но толпа уважительно расходилась в стороны, чтобы пропустить нас на главную площадь. И сильно удивлялась, что мы не смотрим на отца. Даже кто-то шептать начал об этом, что мы его не уважаем и все такое. «Город постигает беда. Ночью произошло страшное. Часть наших сограждан пропала без вести. Их никто не может найти». «Чувствую, что все это происки демонов, которые пришли в наш город». «Или твои специальные службы, которая следила вообще за всеми в этом городе», перебил отца Андрей, когда мы подошли к тому месту, где отец вещал. «Но это не важно. Вот что мы, прибывшие в город, хотели спросить у вас, дорогие горожане. Почему еще не решена проблема? Почему еще не уничтожена эта ересь в виде мертвецов за пределами защитного барьера?» В ответ была тишина, звенящая. Или это у меня в ушах от усталости звенело? Крен поймешь, но все молчали. А мы до сих пор не смотрели в сторону отца и не давали на него смотреть всей толпе, всячески загораживая его от нее. — У вас же есть несколько сотен человек, которые более-менее вооружены, которые в случае смерти могут переродиться, отвоевать ваши земли из лап мертвецов, — продолжал достаточно громко вещать Андрей. — Да и сами вы, уважаемые жители города, — «Почему не собрались все вместе и не пробились к тому месту, откуда пошел этот туман?» «Мы слишком слабы!» «Мы были такими же, как вы, когда на наш город напал легион демонов», — уже начал говорить Латий. «Нас было почти на тысячу странников меньше, чем вас, когда на наш город ополчились десять тысяч демонов, которые хотели стереть нас с лица земли, и они бы стерли. Но тогда каждый горожанин в конечном итоге взял в руки оружие или инструмент, чтобы отразить это нападение». Под конец той битвы остались сотни на ногах, больше полутора тысяч мертвы, ждали перерождения. И несколько десятков после той битвы никогда более не увидят белый свет этого мира. Но они дали нам жизнь, они не побоялись встать против реальной угрозы, не стали забиваться в домики сотнями в ожидании своей участи. Так почему вы так не можете? Что вам мешает организовать народное ополчение и пробиться к источнику заразы и уничтожить его? Дорогие гости... — немного мрачно говорил отец. — Я бы на вашем месте не делал столь громких заявлений. Это же толпа. Она требует управления. Видите, они сами боятся что-либо делать. Вот и приходится им диктовать. — Или принуждать? — посмотрел я в глаза Олегу, который попытался пройти через меня и Лизу. Но я его остановил, положив свою руку на его, а после похлопав. — А может, не будем всем мозги тут морочить? Где обещанные воины, про которых мы вчера говорили? Вот вопросы я задавал уже громко, чтобы этому самозванцу было неудобно отвечать на них при всех. Мы пришли помогать вам, но одним мы точно не справимся. Мы попросили вас помочь нам пробиться к источнику угрозы, при том, что мы узнали ее примерное местонахождение. Почему не были готовы отряды? Почему за нами не послали? Вы закрылись за ледяной глыбой, и к вам нельзя было пробраться. Тут же возмутился отец, достаточно громко это проговорив. А потом у нас начались проблемы, на которые мы бросили все силы. У нас пропадали люди. Мы что, должны были оставить это без внимания? Если бы люди сделали то, что от них требовалось, проговорил я уже тише, но все равно достаточно громко, чтобы слышали почти все, то, думаю, ничего бы плохого не произошло. следить реально не стоило. Даже в туалет нельзя выйти, как похищают того, кто вызвался нам помочь. «Да!» — кто-то крикнул из толпы. «Когда мы рассказывали этим храбрецам, где можно пройти, чтобы пробраться до нужной им местности...» Мой хороший друг ушел и пропал, при том, что весь отряд героев, что не побоялся пройти через этот туман, был рядом с нами. Где он? Где мой товарищ? Где моя будущая супруга? — Какая супруга? — донесся до меня приглушенный голос рядом стоящего с кузнецом эльфа. — Она была тифлингом! — крикнул тут же шахтер. — Красная кожа, немного выступающие вперед рога, разноцветные глаза. Она была бардом, играла на собственноручно созданной лютне в центре города. А вот этот мужик уже вспомнил, пока меня не было. Где моя будущая жена? Почему я о ней забыл? Тифлинги. Начался доноситься повсеместный гомон, причем местами удивленный, а местами хах, недовольный. А крикнул второй кто-то, хоть и наигранно, но достаточно правдоподобно. Черт, черт, черт! А, я! Я вспомнил! Черт, как я мог забыть про своего друга! Как я мог забыть про более чем три десятка наших сограждан из реального мира? Отвечай! грозно сказал гном. — Дети мои! — попытался выдвинуться вперед отец, начав поднимать руки вверх. Но тут же я и Лиза загнули ему руки за спину. — Вы что творите? Люди добрые! Они меня хотят убить! — Хотели бы тебя убить, — спокойным голосом говорил я, смотря четко ему в глаза, — то ты бы тут уже не стоял. Я хочу добиться другого эффекта. В этот момент, когда мы схватили за руки Олега, вся его прислуга, иначе я назвать не мог этих нескольких десятков человек, Вытащили мечи, первые, один лучник даже пустил стрелу в сторону светы. Лати ее отразил и первым обнажил клинок с нашей стороны. «Убить тут хотят только твои люди!» — тут же крикнул наш тактик. «Мы пришли с убранным оружием в ножный и не доставали его. А твои люди, стоило нам прикоснуться к тебе, просто не дать твоим рукам твоей демонической магии воздействовать на людей, как они тут же повыхватывали свои клинки. Но мало того...» Они чуть не убили единственного безоружного человека в нашем отряде. Женщину, хранительницу света! Лучше бы вы так против мертвецов сражались, чем против тех, кто смог преодолеть туман!» Снова первый голос. А толпа уже начала множить среди друг друга вопросы про тифлингов. Уже даже несколько человек начало вспоминать, несколько женщин реветь. Процесс пошел. Главное, пока тянуть время. «Что вы творите?» цыдил сквозь зубы отец. «Вам мало того, что произошло с этими несчастными!» так вы создаете волнение среди толпы». «Просто истинные воспоминания не перекрыть ничем», усмехнулся не особо добрый я. Особенно если эти воспоминания из реального мира. А ты, Олег...» Я даже не скрывался, что знаю, как его зовут, из-за чего его лицо сначала накрыло гримаса удивления, а потом гнева и злости. А я громко еще раз спросил, так чтобы слышали этот вопрос все. «Так где пропавшие тифлинги? Почему народ забыл о них? Что ты с ними делал, что они забыли?» «Может, прав мой напарник, и тебя демону сюда послали, чтобы ты влиял на людей?» «Да!» — крикнул уже кто-то левый, причем грозно, уверенно так. «Отвечай, где моя жена?» «И мой брат». «А это уже какая-то девушка». «Я его не видела полтора месяца. У него была серая кожа и голубые глаза, а еще мелкая бородка. «Где мои друзья, чтоб тебя?» А вот это снова второй, чтобы просто подлить масло в огонь. «Почему они пропали?» Они не умерли, иначе бы мы знали об этом, но мы полностью их забыли. Почему?» И вопросы только множились и множились. Как оказалось, контроль у отца был не стопроцентный. Мягкое воздействие полезно, когда этим занимаешься годами. Вот тогда возможно что-то сделать. Но если вовремя вмешаться, то последствия будут ужасными. «Верните моего отца!» — продолжались крики. «И мою жену!» — снова знакомый голос. «И моего брата!» и опять повторилась та девушка. «Отпустите!» — буквально рычал отец, пытаясь вырвать свои руки, и мы специально отпустили их, чтобы он их поднял кверху. «Отвернитесь!» — снова крикнул первый шахтер. «Он сейчас будет творить злую магию, чтобы воздействовать на наши мозги!» «Дети мои!» — поднял Олег высоко руки вверх, а я почувствовал, нет, даже услышал, как демоны начали бушевать, а часть толпы начала в прямом смысле слова мычать, сбивая со своих слов. «Все будет хорошо, все вопросы...» «Магия!» — тут же заревел второй шахтер. «Видите, вы сами внезапно начали непонятно что бормотать! Он магией заставил вас замолчать? Зачем? Почему? Может, он и заставил забыть наших близких?» в следующий миг я и Лиза снова схватили Олега за руки и в прямом смысле заломили их, чтобы он не смог их выдернуть. Кто-то еще не выдержал и начал громко орать, просто орать. Видимо, что-то еще вспомнил. Но что именно, сейчас не понять. Но что радовало, среди этой огромной толпы также были и те, кто входил в состав так называемой дружины. Все приближенные к отцу сейчас медленно пытались нас окружать. «Вы хотите нас убить?» Громко, но неуверенно спросила Света, покрутив головой, осмотрев крайне агрессивно настроенных сподвижников отца. «Но мы же пришли вам помочь. Пришли вас освободить от мертвецов, чтобы вы могли нормально возделывать поля и строить город». «Не трогайте их!» — снова кто-то крикнул, причем басовито, жестко. «Дайте им нам помочь!» Это была какая-то девушка, звонкий достаточно голосок. «Верните мне жену!» — уже более жестко кричал знакомый голос. «Где тифлинги? Где наши горожане?» Опять незнакомый голос. И вопросы все множились и множились, множились и множились. А отец не мог на них ответить. Он то гневно смотрел на нас, то с легкой паникой поглядывал на тех, кто стоял перед этой площадью, на всех горожан, которые сюда пришли. Главное, надо было вовремя спрятать руки, а потом дать ему на короткое мгновение воспользоваться своей способностью, и ответа горожане найдут сами. «Почему я только что не мог ничего сказать?» Очень нерьянный крик от весьма звонкого мужика. «Почему я почувствовал то же самое, когда пытался вспомнить свое прошлое? Почему я все это время жил как в тумане? Где наши горожане, урод?» «Да!» Какая-то женщина, по тембру вроде темный эльф, точнее эльфийка, больно бархатный голосок. «Почему нам все это время морочили мозги? Почему врали? Почему ты пудрил нам мозги, а?» И так дальше. Все больше моторчик разгонялся, все больше гнева выхлестывалось наружу. У некоторых воспоминания всплывали болезненно, у некоторых особых чувств пропажи тифлингов не вызвало, но они негодовали из-за того, что не могли сами принимать решения. А у воинов возникало все больше и больше вопросов по поводу того, почему их не отправляли уничтожать зло, не давали развиваться в сражениях. Но самый интересный вопрос. «Почему вы нас держите на сухом пайке, а сами жируете?» Та самая встреченная тощая женщина, которая самая первая попалась мне на глаза, я ее узнал. Громко задала вопрос и подобрала камень с земли. «Почему у вас пухлые щеки, а почти у всех тут присутствующих, кто трудится на фермах, кто работает в жаре в теплицах, щеки впалые? «Почему мы не можем нормально есть, хотя я точно знаю, что еды мы производим даже больше, чем достаточно для всех нас, как и запасов?» Женщина не осмеливалась бросить камень, но за ее спиной еще несколько человек и представители других рас сделали то же самое. Еще несколько минут. Один раз отец смог вырвать руку у Лизы и выставить ее вперед. На миг часть людей снова впала в своеобразный транс. Это и стало последней каплей для тех, кто сейчас подвис. Воины достали свое дрянное, но все же оружие. А обычные горожане начали кидаться камнями. причем в отца не летело, так как в нас не хотели попасть. А вот в остальной его отряд. «Я говорил, что их нужно было прикончить еще на подходе!» — крикнул тот самый воин, который был одним из главных, прикрывшись щитом. «А сейчас весь наш план! черт, За сутки их нахождения тут рухнул! Я говорил, Олег! Я говорил, что нужно их убить!» «Просто у вас не план, а чёртов карточный домик!» — гыгыкнул гном размахивая своим топором, высекая из-за его особенности легкое пламя и искры. «Стоило истине всплыть, как вы все дружно обосрались!» «Да пошел ты в задницу, рыжий урод!» — крикнул воин и рванул вперед. И в этот же миг, словно это послужило нажатием на некий спусковой механизм, сорвалась окончательно толпа. Да и мне пришлось вытаскивать оружие, чтобы в случае чего дать отпор. А следующим действием кое-что одному очень наглому, очень сильно зарвавшемуся человеку отрубить заверещал Олег, когда обе его кисти рук рухнули позади него, а Эля тут же их испепелила и мгновенно прижгла раны. Но я это уже видел из мира теней. Лучник что-то кричал, что это именно я похищал людей из его отряда, что именно я устроил весь этот ад ночью. А я не стал отрицать. Я выскочил и шепнул ему на ушко, вонзив в него оба меча, что это был я. А когда выдернул, его тело буквально начало разлагаться, Полагаю, он не оживет больше никогда. С воином и двумя его подручными схлестнулись Рыжий и Латий. Они не дали им прорваться к отцу, явно чтобы его схватить и куда-то увезти. Лучника врага тут же прострелил Андрей, а всех остальных я не видел. Толпа уже заполнила площадь и начала вершить свой суд. Не думал, что наш план, который по сути был тоже карточным домиком, полным блефом и игрой на эмоциях сработает. Но то, что мы сейчас делаем, лишь малая часть. Нам нужно разобраться с еще одной проблемой — тифлинги. И их надо найти, пока те, кто внизу, кто под городом, не поняли, что произошло, не прикончили тех, кто в плену, если мои соплеменники еще живы. Когда драка начала приобретать какой-то хаотичный характер, а толпа стала абсолютно неконтролируемой, часть странников начала вспоминать старые обиды. Пришлось вступать в дело Эли со своим фейерверком. В небо взмыл огромный огненный шар, который очень шумно взорвался и заставил толпу обеспокоиться и на короткий миг затихнуть. «А ну, все успокоились!» — достаточно громко рявкнул я, чтобы все меня услышали, и снял с себя капюшон. «Я не меньше вашего переживаю за тех, кто там внизу», — показал я в направлением пальцем. «Этот мир, эта игра, если ее так можно называть, влияет на нас больше, чем мы того сами хотим. Вы сами в этом убедились на собственной шкуре. Когда вот это существо, — показала Клеймором в сторону Светоши, — манипулировало вами, я же хочу освободить своих соплеменников». «Но если вы продолжите друг с другом ругаться, то у меня ничего не получится, у вас ничего не получится». «А что нам делать?» — кто-то начал возмущаться. «Сейчас готовиться к тому, что может произойти прорыв мертвецов», — честно признался я. «Во всех местах города навалить укрепления, не дать им прорваться внутрь». И «Это надо делать всем, а после тех, кто может держать оружие. Вам будет жизненно необходимо защищать тех, кто этого не может. Вас меньше, но вы способны на многое. «Мы вам пример!» — ударил себя по груди кулаком латий. «Мы сражались против десяти тысяч и выстояли. Так и вы сможете продержаться, если у нас у всех получится уничтожить эту заразу, которая распространилась благодаря действиям этой... этих деспотов!» «Готовьтесь к бою!» — продолжил снова я. «Готовьтесь отвоевывать свой город! Готовьтесь освобождаться сами! Готовьтесь сражаться за свою жизнь! Ведь если вы не сможете это сделать, то вы умрете. Окончательно!» Вы этого хотите? Я думаю, нет. И не надо говорить, что мы все равно все умрем. Да, умрем, но не это важно. Жизнь ⁇ самое большое наше соревнование. И в этом соревновании важен путь. То, что вы делали. То, что вы сделаете. Так сделайте то, за что вам самим потом не будет стыдно. Станьте единым народом. И не дайте больше никому держать вас на цепи. Создайте городской совет. Развивайтесь. Станьте могучими. И мы вам поможем. Наш город на севере, возле гор, поможет вам встать на ноги. «Главное, прорвитесь сейчас! Помогите нам уничтожить сумеречный туман!» Народ начал шептаться, смотреть по сторонам, размышлять. Кто-то сомневался, кто-то думал, было много неуверенности, но я давал им самим принять решение, и они должны были сами это понять. Даже шахтеры ничего не говорили, ждали знака. Надо, чтобы народ сам пришел к тому, что я от них хотел, чтобы они сами приняли решение. свое решение, а не насажденные кем-то. А я же подошел к Монолиту, быстро проверил статус задания, хмыкнул, посмотрел свои характеристики, которые не изменились, почти. Только ум подскочил на две единицы, после чего развернулся лицом к толпе. «Так вы со мной?» — крикнул я. «Да!» Несколько горожан поддержало меня, а потом словно эхо, словно это короткое слово десятки раз отражалось от разных поверхностей, повторялось уже из разных глоток, после чего стал единым. «А что с тифлингами?» Тут же, когда ошеломительный восторг утих, задал вопрос один из шахтеров. Это была его инициатива, но она вписывалась в план. — А их, — хмыкнул я, — я попытаюсь освободить сейчас.